Данная гостиница придерживалась старых порядков. Паспорт при оформлении номера оставался у администратора. Вернуть его себе, не сдав номера, я не смогу. А сдать номер, когда в ванной лежит покойник, вряд ли получится. Если я сейчас смоюсь, через некоторое время покойника обнаружат, и милиция начнёт разыскивать Кудрявцеву Елену Петровну, то есть меня. А мне придётся срываться в бега, как 2 года назад, снова без документов и надежды их раздобыть. Отличная перспектива. Пожалуй, следует побеспокоить Лёню. Пусть он малость подсуетится и найдёт своему дружку более удобное место, чем моя ванная. Я шагнула к телефону и торопливо набрала номер Толстика, моля Бога, чтобы он оказался дома. Трубку сняли после третьего звонка. И ленивый мужской голос спросил: "Кого надо?" Не очень вежливо. Такому типу, как толстяк, грубость не к лицу. Это не соответствует внешнему виду. Толстяк непременно должен быть весёлым и добрым. "Леонида Сергеевича", как можно душевнее ответила я. "А кто его спрашивает?" Знакомая, очень хорошая знакомая. Он будет рад. Тут в трубке возник другой голос, мягче и много приятнее. Я бы сказала, интеллигентный голос. Слушай, правильно делаешь, толстый. А теперь не только слушай, но и соображай, и, пожалуйста, побыстрее, потому что у меня в ванной труп И в любой момент сюда может кто-нибудь заявиться, к примеру, Минты. Кто это? Вроде бы растерялся Леонид Сергеевич. Это я. Почтальон, столстый с сумкой на ремне и прочими атрибутами. Пожалуйста, поторопись. Мне не нравятся трупы. Какой труп? Вдруг рявкнул он. Что ты несёшь? труп твоего дружка, того, что немногословин, высок ростом и широк в плечах, то есть был немногословин. Сейчас он уже вовсе ничего не скажет о том, каким образом он оказался в моей ванной, я понятия не имею. О чёрт, совсем неинтеллигентно выругался Лёня и тут же спросил: "Откуда ты знаешь номер моего телефона?" «Из справочника. Он зарегистрирован». «А-а-а-а!» — начал он, но я перебила. «Вопросы не по существу. Очень прошу, толстый, шевелись!» И повесила трубку. «Теперь надо сматываться. Не хватало только, чтобы меня здесь застукали рядом с трупом». Я осторожно открыла дверь и выглянула в коридор. Пусто. Пусто. К сожалению, это ещё ничего не значит. Я выскользнула из номера, заперла дверь, а ключ сунула в карман. Потом быстро, но стараясь не производить лишнего шума, направилась к пожарному ходу. Спустилась по лестнице и вышла в холл. Никто не пытался меня остановить. Честно скажу, это порадовало. Дышать я начала только на улице. Быстро пересекла дорогу и тут услышала автомобильный сигнал. Повернула голову и смогла заметить стоявшую возле тротуара, прямо под знаком "Стоянка запрещена", видавшую виды девятку вишнёвого цвета, а потом и честнейшее лицо её хозяина. Он как раз приоткрыл дверь и махал рукой, давая тем самым понять, что мне следует присоединиться к нему и при этом поторопиться. Я так и сделала. Впорхнула на переднее сиденье, хлопнула дверью и мы мгновенно тронулись с места, вливаясь в поток машин. Привет, герой, растянула я рот до ушей в самой благожелательной улыбке. Как дела? Не очень. Что так? Не везёт, наверное. Куда мы едем? догадалась спросить я. подальше от гостиницы. Разве ты не этого хотела? Вообще-то я хотела подышать свежим воздухом. Дыши глубже, на тот случай, если окажешься в тюрьме. Там со свежим воздухом проблемы. С чего бы это мне в тюрьме оказаться? Искренне удивилась я. Причин, по-моему, больше, чем достаточно. Но завих хоть одну, предложила я. Саша свернул в переулок, притормозил и посмотрел на меня с заметной суровостью. Кто ты? спросил он очень серьёзно. Я присвистнула и отвернулась, наблюдая в окно за голубями. Откуда тебя чёрт принёс? рявкнул он и больно дёрнул меня за плечо. Пока герой хмыкнула я и попыталась выйти. У меня твой паспорт, заявил он. А я притормозила и посмотрела на него с интересом. Да? А как он у тебя оказался? Я его украл у администратора гостиницы. Это нехорошо, покачала я головой. А ещё меня в тюрьму пугаешь. Ты появляешься в городе с чужим паспортом, ввязываешься в скандал, а потом в твоей ванной, бог знает откуда, возникает труп. Кино да и только. Какой труп! Ужаснулась я, глядя на Сашу с трепетной бдительностью. Но дурака валять мне быстро надоело, и я спросила без улыбки: "А тебе что за дело до всего этого, герой? Или есть какой интерес?" Он задумался, глядя в окно, потом хмуро спросил: "Что это за тип в ванной?" "Понятия не имею", пожала я плечами. "Я не ночевала в номере вернулась утром а там сюрприз а может это ты его укокошила может кивнула я а может и ты почему нет откуда тебе к примеру известно что в моей ванной вообще кто-то лежит я был в номере здорово а зачем и как вошёл войти не так сложно зачем хотел тебе помочь А в том, что происходит, не вижу ничего забавного, так что кончай улыбиться. Да я сама серьёзность. Честно скажу, герой, ты мне здорово не нравишься. А знаешь почему? Ты жутко загадочный тип. Не надоело тебе дурака валять, спросила ну коризненно. Вчера днём я проезжал мимо гостиницы и заприметил кудринских ребят. Скорее всего, они пошли тебя. Я устроился в олейке и стал ждать. К вечеру возник здоровячок, который сейчас отдыхает в твоей ванной. Ты не пришла, и я ближе к ночи решил, что у тебя хватит ума вообще здесь не появляться. А рано утром заехал проверить. Ребята исчезли, и это меня насторожило. Они из породы настырных, и если перестали тебя пасти, Это означало только одно. Своего они добились. И я пошёл в номер. Тебя там не было. Зато был труп. Логично предположить, что труп тебе вряд ли придётся по душе, поэтому я свистнул твой паспорт. Но паспорт вовсе не твой. Поэтому задаю вопрос ещё раз. Кто ты? Почтальон, честно ответила я. Он собрался сказать что-то не совсем приличное, но я перебила: "Подожди. Ты, конечно, замечательный парень, и в ресторане влюбился в меня с первого взгляда. Хоть и смотрел весь вечер в тарелку. Но это всё-таки не объясняет, от чего ты с такой охотой лезешь в чужие дела. Заметь, опасные раз на руках мы уже имеем труп". Кудринские ребята на меня осерчали. Против шерсти я их погладил. Так что было бы несправедливо тебе расплачиваться за мой поступок. Но теперь ясно, что всё далеко не так просто. Парня в ванной я пару раз видел до этого. Какие у тебя с ним дела? Да ещё с чужим паспортом на руках. Никаких дел, покачала я головой. Он был моим любовником. Я устроилась в гостинице под именем подруги, чтобы муж не нароком не узнал о моих шашнях. В ресторане я ждала его, потому что отфутболила этих придурков. Но он так и не явился, а вчера, наверное, искал меня и решил подождать в номере. Кудринские ребята устали торчать в холле, тоже поднялись в номер и встретились с ним, ну и поскандалили. Если ты видел труп то должен был обратить внимание на его висок. Скорее всего, мой дружок упал и ударился головой об угол тумбочки. Ребята перепугались и сочли за благо смыться. Вряд ли я их теперь очень интересую, так что в герои надобность отпала. Огромное спасибо за заботу, верни паспорт и отчаливай. А ты не очень переживаешь из-за возлюбленного? съезвил Саша. Наш роман близился к завершению. Гони паспорт. Паспорт он вернул. Я сунула его в сумку и собралась выходить, но тут из-за угла вынырнул юркий красный Opel. Заметив нас, он притормозил, а я торопливо сползла на пол и шипнула, рвём когти, потому что успела разглядеть водителя машины. Взгляд Каратышки, как всегда, впечатлял. Сашим мгновенно выполнил команду, и через полминуты мы уже неслись по проспекту. А этому, что от тебя нужно? резко спросил он и сурово взглянул на меня. Чёрт его знает, ответила я. Мне просто не понравилась его физиономия. Согласись, на редкость противная рожа. Не разглядел, как следует, но, кажется, я его где-то видел. Слушай, Ты когда уволился из армии, спросила я. Год назад. А где сейчас трудишься? Нигде, пенсию получаю. Здорово, покачала я головой. Для пенсионера с одной почкой у тебя через чур обширный круг знакомств. Он нахмурился ещё больше и замолчал. Мы спустились под старый мост, и я сказала: "Останови, я выйду здесь". И что? Спросил Саша, притормаживая, но не останавливая машину. "Ничего. Мы с тобой скажем друг другу до свидания, и каждый пойдёт своей дорогой. Ты уедешь из города?" "Нет. Мне он приглянулся, а время отдохнуть ещё есть. Где ты намерена жить?" "Ещё не решила". Его вопросы нравились мне всё больше и больше, и я начала широко улыбаться. Когда почему бы тебе не остановиться у меня? спросил он и торопливо отвёл глаза. А там не опасно? Помнится, ты сломал кому-то руку. Если ты говоришь правду, и Кудринские парни случайно столкнулись в номере с твоим любовником, вряд ли мы их теперь особо интересуем. Это почему? удивилась я. Потому что убитый из команды конкурентов Есть такой тип по кличке Мухач. Неужели? Если парень был твоим любовником, ты бы это знала. А мы с ним говорили только о любви. Да? А своё имя он тебе не забыл назвать? Конечно, нет. И как же его звали? Сергей, не моргнув глазом, ответила я. Не отгадала. У парня было довольно редкое имя Ярослав. Наверное, он его стеснялся. Саша ухватил меня за локоть, больно сжал и дёрнул на себя. "Ты всё время врёшь", прошипел он зло. "От первого до последнего слова всё враньё". "А тебе что за дело?" удивилась я. "Допустим, вру. Что с того? С какой стати ты лезешь в мои дела?" "Слушай, дурочка, ты вляпалась в паршивую историю". Точно. Вот и держись от меня подальше. Он наконец остановил машину. Я открыла дверь и сказала: "Прощай, герой. Если мы ещё раз случайно встретимся, я не поверю ни одному твоему объяснению. Уж слишком всё подозрительно". "Что ты хочешь сказать?" удивился он. "А я уже сказала", широко улыбнулась я. "Либо ты псих, либо во всей этой истории у тебя свой интерес". «Любопытно, какой!» «Подожди», — произнёс он совсем другим тоном. «Допустим, у меня действительно есть интерес. Ты не желаешь говорить правду, а с какой стати делать это мне? При создавшейся ситуации, почему бы нам не держаться вместе? К примеру, позавтракать или пообедать. Я с утра только чашку кофе выпил, а за углом кафе. Что скажешь?» Платишь ты, кивнула я. Угроза раскошелица его не испугала. Он кивнул, запер машину и шагал рядом со мной. Его поведение становилось всё занятнее, следовало приглядеться к парню. Мы заняли столик недалеко от выхода, выпили по кружке пива, съели яичницу и пельмени. Обедов в кафе не подавали. Запах горелого масла был таким назойливым, что мог отбить любой аппетит. Однако я заставила себя опустошить тарелки, помня о том, что следующий приём пищи весьма проблематичен. Уж очень неожиданно развиваются события. Не успела я как следует продумать эту мысль, как двери кафе шумно распахнулись, и в зал вошли двое. Словно по команде они посмотрели налево, потом направо, Я подобралась, сообразив, что в кафе вошли не просто парни, а скорее всего, очередные неприятности. А Саша вскочил и рухнул на меня, увлекая за собой на пол вместе со столом. Я вскрикнула: "Чёрт!" И тут грохнул выстрел. Я закрыла голову руками и заорала. Вопила не я одна. Народу в кафе было немного, но крик поднялся такой, что уши закладывало, а выстрелы не смолкали. Потом посыпались осколки стекла, которое минуту назад было боковой витриной. А Саша, схватив меня за локоть, прокричал в самое ухо: "Сматываемся". На четвеньках мы рванули к стойке, и я смогла убедиться в том, что не ошиблась. Парни точно явились по нашей душе. по Маю или Сашину утверждать не берусь, потому что стрелять стали с особым усердием. Мы к этому моменту оказались за стойкой, перевели дух и опять же на четвереньках устремились в кухню. Здесь был выход на улицу. Саша, выпрямившись, бросился к двери. В руках его к этому моменту появился пистолет, а я присвистнула, хотя удивляться и вообще загружать голову лишними мыслями было не ко времени. На улице почти вплотную к двери стояла Нива стонированными стёклами. Не знаю, что ожидали ребята в Ниве, но только Нива вооружённого парня с перекошенным лицом, потому что сразу не сориентировались и даже растерялись. Один зачем-то стал выбираться из машины, а другой отчаянно сигналить. Возможно, был и третий, но он никак себя не проявил. Саша дважды выстрелил по колёсам, а затем наугад по стеклу И мы помчались по улице. Он впереди, а я чуть по отстав на полшага не больше, потому что он всё ещё тащил меня за руку. Мы нырнули в какую-то подворотню, с ходу перемахнули через забор, а ещё через минуту оказались возле Сашиной машины, причём я так и не поняла, как это произошло. Одно ясно: соображал и ориентировался он много лучше, чем я. Только когда мы на машине благополучно миновали несколько кварталов, я смогла перевести дух, посмотрела на своего спутника и начала хохотать. Он взглянул сердито, а я виновато пояснила: "Извини, это нервное", и добавила: "Одно хорошо, мы так и не расплатились. Там могли погибнуть люди", взло заметил он. "Точно", согласилась я. "Например, мы с тобой" Честно скажу, я очень рада, что этого не произошло. Кто ты, чёрт тебя побери, рявкнул он. А ты, задала я вполне уместный вопрос и посмотрела на пистолет, который сейчас лежал возле его ног. Он нахмурился и отвернулся. Хочешь, скажу, о чём я подумала? Через минуту спросила я, глупо ухмыляясь. В ресторане ты возник не случайно. Может быть, Не охотно согласился он. Но к тебе это не имело никакого отношения. А теперь имеет? А как ты думаешь, хмыкнул он. Я думаю, эти парни психи. Предположим, они сильно осерчали за моё плохое поведение в ресторане и за твой хулиганский поступок. Я имею в виду то, что ты набил им глупые морды, но спятило. Присёк Саша поток моего красноречия. И, между прочим, зря, мне просто было необходимо выговориться. Ты хочешь сказать, что это дружки тех оболтусов из ресторана? Конечно, без особой уверенности кивнула я. Кто же ещё? Вот уж не знаю. Но одно могу сказать точно. Парни хотели тебя убить. За что? Вот это да, всплеснула я руками и поправила. Во-первых, не меня, а нас. «Во-вторых, ты сам не хуже меня знаешь. Мы плохо вели себя во время предыдущей встречи». «Вот только дурака не валяй!» Баба в ресторане посылает одного придурка куда подальше. Положим, он вовсе не придурок. При этом вообразил себя крутым и решает наказать нахалку. Но вместо того, чтобы немного позабавиться, сам получает по роже, да еще в компании таких же придурков». Допускаю. Это больно ранило его самолюбие и подхлеснуло на дальнейшие действия. Девку надо отловить и непременно наказать. Прождав целый день понапрасну, ребята идут в номер к девице и застают там её любовника, который тоже считает себя крутым. Предположим, они повздорили, и любовник налетел виском на угол тумбочки. Какими бы идиотами они ни были, Это должно так и произвести на них впечатление. Незаметно вынести труп из гостиницы они не могут, потому просто запихивают его в ванную и смывают. До этого момента всё более-менее ясно и понятно. А дальше идиотизм чистой воды. Вместо того, чтобы сидеть тихо и не высовываться, Что было бы очень кстати, раз убитый ими любовник имел кое-какой вес в конкурирующей фирме, и у них есть твёрдый шанс получить по шее за самодеятельность. А может, и не просто по шее? Потому что ребятки — обычные шестёрки. Их как грязи, и поэтому никогда не жалеют. Так вот, вместо того, чтобы сидеть тихо и не высовываться, они, выследив нас, устраивают стрельбу в кафе, белым днём, почти в центре города, где полно ментов и ещё больше гражданских лиц. И это всё для того, чтобы малость потешить своё самолюбие. Кстати, среди стрелявших ни одного из ранее виденных мною не было. Ну и что, хмыкнула я. Может, это банда психов, и им просто нравится полить в кафе. Что ты ко мне привязался? Я просто хочу знать, почему у тебя хотят убить? Меня? Я скривилась всем своим видом, демонстрируя нежелание продолжать этот разговор. Конечно, тебя. У меня на сегодняшний день таких врагов нет. Ага, покивала я головошкой. Поэтому ты и ходишь с пушкой. В общем, так. Если кто и желает моей смерти, так тебе об этом известно больше, чем мне. У меня нет идей. И вообще, нет никаких мыслей на этот счёт. А если бы и были, делиться ими с тобой я не стану. На этом и закончим. Кстати, куда мы едем? Спохватилась я, заметив впереди мост через реку, как раз на выезде из города. Подальше отсюда, например, в село Литвиново, там у моего друга дача. Стоп, сурово перебила я. Подальше мне никак нельзя. Проблема в том, что мне как раз надо поближе. Теперь он разозлился по-настоящему, остановил машину, приткнув её возле какого-то ветхого строения и посмотрел на меня, мягко говоря, не по-доброму. Ну и чего ты вылупился, проявила я интерес, миряясь как можно быстрее покинуть машину. Глаза его смотрели серьёзно и даже зло. И сейчас он был не особенно похож на простого честного парня из тех, что обычно спасают Америку и весь мир, но всё равно выглядел неплохо. То есть мне нравилось, как он выглядит. Ну, злится немного. Нос ну, слегка физиономию перекосило, и зубы сжал, так что должно быть, в висках ломит. Но как-то угадывается, что в душе он хороший парень. А главное герой. И готов за женщину, которую совсем не знает, хоть в огонь, хоть в воду, хоть в канализационную трубу. Мне нравится твоё лицо, честно сказала я. А мне твоё? Нет. Тут я не поверила. Серьёзно? А чего ж тогда я до сих пор сижу в твоей машине? я засмеялась и добавила. Ладно, герой, смытайся на дачу, а я потопала. Приятно было познакомиться. Куда ты пойдёшь? Насторожился он и даже перегнувшись, ухватился за ручку двери, боясь, что я выпорхну из машины. Понятия не имею, ответила я. У тебя есть друзья, знакомые, кто-нибудь, у кого ты могла бы укрыться? У меня был любовник, но он сейчас лежит в ванной. Ясно. Тогда едем со мной. Мы не понимаем друг друга, опечалилась я. Хорошо, кивнул он, едва сдерживаясь. Тогда я поеду с тобой. Здорово, хохотнула я. И ты ещё говоришь, что мы встретились случайно? Чёрт с тобой, герой. Едем. И я назвала Наткин адрес.